Крестовский крест. Руслан Менников. Глава 11. Мрачное действо происходило в круге, священном факелами. Огни держали угрюмые и неподвижные, словно статуи войны, с обнажёнными саблями. Пламя злобно шипело, плеваясь яркими искрами. Чудила в чёрное небо густым дымом плясала на ветру, отражалось одинаково недобрыми всполохами на заточенной стали клинков. И в узких щелочках глаз барабанчики, находившиеся за пределами огненного круга, мерно поднимали и опускали огромные колотушки. Брум-бам-брум-бам-брум-бам-гулк выбирывала натянутая кожа монгольских там-тамов. Суровые лица, колючие жесткие взгляды. В центре круга располагалось странное сооружение. Несколько жердей, рытых землю отдалённо напоминали каркас юрты, не покрытой шкурами. Поверх этой ребристой конструкции были перекинуты верёвки из конского волоса. На верёвках, в итроумном переплетении узоров, покачивались топор и пятак тяжёлых камней в полотнной сетке. Под топором бревно. Плаха, что ли? Да нет, больше похоже на ужта гильотины. Ну, конечно, лезвие топора зависло точно над деревянной колодой. А каменная гроздь придаст удару достаточную силу, чтобы отделить голову от села. Видели бы это французы? Перед татаро-монгольской гильотиной лицом вниз лежали осужденные. Сдюжина человек, все без оружия и без доспехов. Но по одеждам можно было угадать их прежний статус. Большая часть – ну кер какого-то князя Найона. Да и сам князев, похоже, валяется тут же. Простых лучников Карачу было лишь двое. Один трясся мелкой дрожью, остальные смертники ждали исполнения приговора с видным самообладанием. Веревки, как заветил бурца, опутывали только руки простолюдинов. Наверное, вязать знать без особой нужды здесь не принято, а сейчас таковой необходимости нет. Вырваться из плотного кольца стражи невозможно, никто и не пытался. Барабаны смолкли. Видимо, народу собралось достаточно, чтобы начинать. На освещенное факелами пространство вступил к Ханг Хайду в окружении телохранителей. Среди ханской свиты затесался и сына Дзянь, и жене китайца были суетливыми. Взгляд бегающий, казалось, китайцу предстояла неприятная работа, которую он хотел бы, но не мог избежать. «А этот-то чего сюда взлез?» – шепотом спросил Бурцев. «Сам не понимаю», – пожал плечами Дмитрий. «Ханский мудрец Сыма Дзянь казнит простолюдинов так, как это делается на его родине!» – раздался над ухом чей-то негромкий голос. Бурцев обернулся, барангул, сотник говорил по-татарски, глядя в огненный круг. «Карачу должны погибнуть позорной смертью, их жизнь отнимет не рука палача, а брошенный сверху топор!» – таков приказ к Хайду хана. Со смертниками в бедных одеждах не церемонились, Хайду отдал приказ. И двое воинов из ханской свиты уложили первого приговорённого в шарообразный каркас, горлом на бревну, шеей подточенное лезвие, ведь нега дрожал всем телом и покорно ждал. Желтолицый китаец тоже подошёл к гильотине, чтобы обрушить вниз метановную секиру. Ему нужно было лишь дёрнуть хитрый верёвочный узел, ни торжественного зачитывания приговора, ни последнего слова. Европейская напыщенность, связанная с относительном мышлением человека, у азиатов не прослеживалась. Всё происходило проще, быстрее и потому вполне возможно легче для осуждённых. В могильной тишине раздался стук металла и камня о дерево. Китайская гильотина сработала без укоритыны. Безглавленное тело забилось в конвульсиях. Кровавый фонтан окатил плаху и землю. Обробленная голова выкатилась между жердями. Голова смотрела осмысленным ещё и полным ужасом взглядом. Губы казнённого подёргивались. Бурцов вздрогнул. Знакомое лицо ей показалось. В огонь натащили труп. Ещё двое помогли сыма Дзяню поднять тяжёлое лезвие и удерживали его на весу, пока китаец заново вязал узел. Сверху, с топора и камней, в сетки обильно капало. Второй Карачев лег под кровавую капель сам. Еще одно знакомое лицо. Точно. Один из лучников, с которым отряд Освальда схлестнулся под стенами Врослова. Легкое движение желтой сухой руки. Нож гильотины рухнул вниз. Лучник, спасшийся от мечей польских партизан, погиб под топором в собственном лагере. Ну и нравы. Урцев узнал из знатных нукеров. Ошибки быть не могло. Именно с ними он сражался у осадного тына, на батарее питательных машин, а приговорённых к смерти князёг. Да это тот же самый Найон, с которого Бурцев собственноручно сорвал серебряную пластину. Неожиданная догадка промелькнула вдруг в его голове. Бурцев повернулся к татарскому сотнику. За что этих людей приговорили к смерти, Бурангу? Ясно за что, пожал плечами тот. Затрусысь в бою? В каком? В каком бою? Бурангу Юзбаши нахмурился. Они не смогли ублечь осадные орудия под стенами Ворослова, а их тысячник Шанхор к тому же потерял серебряную пальцу Кайдухана, который должен был хранить, как зеницу ока. Бурцев сокрушенно покачал головой. Сторожаться это одно, а вот так Неприятно всё же ощущать себя виновником казни, пусть даже и невольным, бурангул. А почему этих несчастных казнят только сейчас? спросил он. Несчастных, юзбаши к нему усмехнулся. Из-за них мы потеряли осадные орудия и огненный припас. Конечно, хайду-хан мог казнить их сразу, прямо в рослоге, но он поступил мудрее. Горитёт великая битва в Ацале. Скоро мы встретимся в решающем сражении с войсками селезийского князя Генриха и тефтонского магистра Конрада. И сейчас от казни будет больше пользы. Тот, кто сегодня увидит позорную смерть и юрте смерти, укрепится духом перед предстоящей сечей. Никому не захочется разделить участь недостойного шанхора и его трусов. Недостойного шанхора и его трусов? Гурцев хорошо помнил, как отчаянно дрались осужденные с войнами Освальда. «Если это трусость, что же тогда в понимании к Хайду храбрость?» Творцев снова взглянул на диковинную гильотину, кто ляжет под нее следующим. А вот никто, плаху, с двумя зарубками оттащили в сторону. Ассистенты китайца отвязали окровавленный топор. Высыпали из сетки камни и принялись разбирать юрту смерти. Сым Эдзиан тоже удалился. Значит, миссия китайца выполнена, дальнейших казней не последует, похоже на то. Видимо, в татар-монгольском войске, как и повсюду, элита имеет больше право на снисхождение, нежели рядовые члены сообщества. У микрофона был Махмутов Даниил.